Эпилог. Но где бы мы ещё встретились? послышался недовольный голос Эльдара. Я поднял голову, с моих губ сорвался смешок, а он неодобрительно покачал головой и сел рядом. В зале ожидания родильного отделения были лишь мы вдвоём. Стояло раннее июньское утро, и солнечный свет слепил глаза. И я знал, что Катерину привезли сюда три часа назад. «Ну, привет, папа!» «Привет», — улыбнулся я. Мы помолчали немного. Эльдар ждал моих оправданий. А я не нашел ничего лучше, чем... «Я все о тебе знаю. Я о тебе теперь тоже. Но у меня вопрос, почему ты исчез?» Я боялся. Руслан пытался мне объяснить, да, но это странно. Я не был в безопасности и не мог к тобой рисковать. А еще после всего мне хотелось тишины. Пап, тебе стоило мне все рассказать. Повернул он ко мне голову, и наши взгляды встретились. Я бы не нарушал твою тишину. Я рассчитывал на то, что ты поймешь. Он некоторое время буравил меня напряженным взглядом и недовольно вздохнул. Руслан все это время знал, а ведь у него теперь тоже семья. Он влез в это всё гораздо раньше, чем она у него появилась. А ты только начал строить жизнь. Да и я не претендую на то, что мои решения правильные. Я тяжело тебе давался, я знаю. Видно было, что Эльдар много передумал с того времени, когда узнала обо мне правду. Да. Но я могу быть тебе такой же поддержкой, как и ты мне. Будь Он сначала не согласно засопел, но вскоре расслабленно опустил плечи и отвел взгляд. Как там мой брат? Я только глупо улыбнулся и в глазах снова защепало. Я был с Мариной до последнего, и она держалась за меня так, что руки теперь тряслись. А когда я увидел своего сына, у меня грудная клетка чуть не лопнула. Мне лишь мимолетом дали его подержать, а Марину увезли на операцию. И теперь я сидел, боясь пошевелиться. Меня сжимало пустотой со всех сторон. Дикий ужас бил по рукам и рвал сердце на части. Вроде бы ничего страшного с ней. Нередко женщине нужно хирургическое вмешательство. После родов оборотня. И мы с Мариной к этому готовились. Но я все равно не мог взять себя в руки и мог лишь послушно ждать обычных слов, которые пустят мой мир с паузой. Вот почему я отгородился от Эльдара. Из-за страха, что я слишком рано обрадовался. Мог ли я ему это все объяснить? Нет. И дело не в том, что он бы не понял. Он-то как раз быстро сообразит, что со мной. Но у меня не было сил. «Маринка отдыхает, и я жду, когда мне отдадут сына», Еле — еле-еле удалось произнести ровно и без дрожи. Но в груди снова все онемело. «А у вас?» «Карина меня не пускает», — нахмурился он. «Я пробовал нарычать, но получил уткой по морде». Я прыснул. «То-то у него одна скула синеет на глазах». «Тебе бы лед приложить!» «Да к черту!» — нервно отмахнулся он. Я к ней хочу. Иди. У тебя ещё вторая половина морды целая. Вижу, у меня снова есть отец, усмехнулся Эльдар, поднимаясь. Если что, я тут. Я кивнул и болезненно поморщился, когда снова остался в одиночестве. Но снова погрузиться в своё тихое безумие мне к счастью не дали. Тахир Муратович, всё хорошо. Марина уже проснулась. Я подскочил с кресла, едва не спотыкаясь от дрожи в ногах. Всё хорошо, переспросил сурово у врача, тяжело дыша. Ничего не угрожает. Ничего и не угрожало. Мне открыли двери, и я едва ли не бегом бросился по коридору на свет в его конце. Но на пороге всё же замер от дикого дыша. Марина улыбнулась мне устало и махнула рукой. Мы тут. На груди у неё уже деловито сопел сын розовый, сильный и очень целеустремлённый. Он порыкивал, пытаясь добраться до еды, и так внимательно смотрел в глаза Марины, что мне захотелось остаться в этом мгновении навечно. Я уселся рядом, обнял Марину и прислонился лбом к её. Ты как, выдохнул ей в висок. Я знал, что для женщины всё это открове meshny но не представлял, насколько. В какой-то момент я всерьез взялся костерить себя мысленно за то, что мне так хотелось ребенка, и что я даже не подумал о Марине. Но теперь, видя ее сияющее, пусть и измотанное лицо, я растекался лужей от счастья между ней и сыном. «Тахир, все хорошо», — принялась она меня успокаивать. Я усмехнулся, но от Марины уже мало что можно скрыть. Бояться нормально. Я только прикрыл глаза на пару вдохов и снова открыл, пытаясь поверить. Как же было страшно, что у меня всё это отберут. Пальцы дёргались от едва преодолимого импульса сжаться в кулаки, но я заставлял себя дышать и смотреть. Всего казалось мало времени, воздуха, объёма грудной клетки, чтобы вместить и выдержать эмоции, но я знал, что справлюсь. Ведь третить себя теперь можно только на действительно стоящее. Глядя на вас обоих, мне уже становится страшно, неодобрительно качал головой Руслан. Мы с Льдаром сидели на диване в комнате отдыха, одинаково устало взирая на дымящуюся пиццу на столе. День прошёл настолько эмоционально, что не было сил ни двигаться, ни есть, ни спать. Карина родила без проблем, и теперь Эльдар выглядел так же пришибленно, как и я, то и дело потирая на шее зудящие царапины. Видимо, сумел всё же отстоять своё право быть рядом. Марина с сыном уснули, и я заставил себя ненадолго оторваться от них и перевести дух. "Мы придём тебя поддержать", усмехнулся Эльдар. "Да, пап". Он всё ещё дуется на меня за то, что я молчал, покачал головой Руслан и подтянул пустое кресло к столу. Вы оба молодцы, но мы это уже проехали, Эльдар потянулся за кофе. Я рад, что вы оба у меня есть. Руслан коснулся своим стаканчиком его, обозначая примирение. За нас и за наших девчонок, провозгласил тихий тост. И за девчонок, Подтвердил Эльдар, и оба уставились на меня. Я послушно взялся за свой кофе. Из-за наших детей меня наконец отпустило немного. Настолько, что я смог вздохнуть полной грудью и расслабленно улыбнуться. У всех нас ещё вся жизнь впереди. Не стоит, пытаясь сделать её безопасной и безоблачной, терять голову. Её нужно просто жить ради своих детей и самих себя. Конец. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читали Наталья Фролова и Григорий Андрианов.